Глава двадцать девятая. Ремонт. Чарли. Все-таки права я была в своей нелюбви к неизведанным мирам. На исследуемой учеными планете было влажно, душно и слишком сильно пахло сыростью и чем-то сладким, цветочным. Сначала мне этот аромат почти понравился, но уже через час стал раздражать до головной боли, Пейзажи тоже поражали своей необычностью. Я бы даже сказала чужеродностью. Голые камни поросли не зеленью привычной взгляду гуманоида, а чем-то напоминающим грибы странной формы, росянки и какие-то толстые разноцветные блины на ножках. По-своему интересно, но дико и непонятно лично для меня. Челнокам действительно и правда досталось, поэтому времени на лирику у меня не было. Пока роботы были заняты восстановлением корпусов повреждённых машин, я чинила их основные системы. Немного раздражало то, что над душой тенями стояли двое безопасников, а ещё и капитан МКАС. Постоянное присутствие рядом последнего и больше всего вовсе выбивало меня из колеи. Вместо того, чтобы погрузиться с головой в ремонт, как я делала всегда, в голове крутились вопросы о непонятном поведении этого тарианца. К чему были его странные вопросы? Что так удивило Нейтона? И что не так с этими голубыми искорками? Объяснение, что нам Каси какой-то прибор теперь уже не выдерживал критики. Я своими глазами увидела, как он касался двух членов экипажа, и при этом ничего подобного не происходило. Посторонние мысли отвлекали, заставляли делать глупые ошибки. Да чтоб тебя, Ругнулась я, злая на себя, когда в очередной раз неправильно соединила агрегаты трансмиссии. Чарли, быть может, мы сможем тебе помочь. Я всё понимаю, но нам опасно задерживаться тут надолго. Совсем не к месту влез со своими предложениями, капитан. Буду признателен, если вы отойдёте подальше и перестанете сверлить глазами мой затылок. В данный момент вы мне только мешаете, рыкнула я, вымещая своё раздражение на тарианца. Капитан недовольно поджал губы и зло сверкнул синими глазами, но просьбу выполнил. «Мик, Эрон, вы останетесь с Чарли, а я схожу к Кею, помогу с погрузкой образцов», сказал он моим безопасникам, а сам ушел, чеканья шаг. «Зря ты так с Кэпом, Чарли. Он на самом деле печется о тебе». «Да и прав, Дэй, эта планета непредсказуема. Мы думали, что учли всё, выбирая место для посадки, и сам видишь, как вышло. Через пару минут обратился ко мне старший из охранников. Мик. Знаю. Я потом извинюсь перед капитаном. Просто нервничаю немного. Испытывая неприятное чувство вины, отозвалась я. После этого небольшого инцидента мне всё же удалось взять себя в руки и всерьёз заняться работой. Не знаю, сколько точно прошло времени, но к тому моменту, когда оба челнока уже были хоть как-то готовы к взлёту, серовато-зелёное небо планетой докрасилось бордовыми и сизыми красками заката. Свет от ближайшей звезды стало меньше, но скалистое плато не погрузилось в полумрак. Все причудливые грибы-блинчики, обманчиво хрупкие на вид растения, напоминающие росянок, И даже губчатый мох под нашими ногами стали светиться яркими неоново-сиреневыми огнями, их оттенки разнились от бледно-розового до ярко-пурпурного. Запускайте системы. Жаль, что времени на детальную проверку систему у нас нет, с досадой сказала я. Значит, стартовать будете по одному. Сначала поднимется первый челнок, и только потом выдвинется второй. Мы с Чарли на спасателях будем страховать каждого. Если что-то пойдёт не так, то подхватим падающий аппарат. Хорошо бы вам преодолеть гравитационное поле планеты. Дальше проблем быть не должно. Отдал указание для пилотов капитан. Хорошо. Тогда скорее приступим. По ночам местная фауна наиболее активна, а мы ещё не изучили всех её представителей. Некоторые слишком хорошо прячутся. Беспокойно оглядываясь по сторонам, отозвался Киран Мнес. Обе группы исследователей слажено рассредоточились по членакам, а я пошла следом за Дэйраном к Касму, спасатель. Чарли, сядь в кресло второго пилота и зафиксируй ремнями безопасности. Только не трогай панель управления, строго приказал мне Тарианец. Хорошо, не стала спорить я, выполняя указания. Дэран чёткими движениями настоящего профессионала завёл машину и взлетел, заставляя аварийный буксир парить в паре метров над поверхностью планеты, пока первый челнок выполнял проверку двигателей и рулевого управления. Первый исследовательский челнок стартовал достаточно уверенно, но при подъёме постоянно немного отклонялся влево. Следуя указаниям КАСа, пилот челнока скорректировал маршрут, А я мысленно сделала пометки, проверит электронную начинку кабины. Наверняка от удара пострадали чувствительные навигационные датчики. В целом всё прошло вполне удачно. Мы проследили за тем, как первый состыковался с Акирой, а потом вновь спустились сквозь толстый слой облаков в атмосферу планетоида. За время нашего отсутствия внизу всё разительно изменилось. С установленных камер было видно, что растения и грибы как будто приготовились к чему-то. Высокие стебли прижались к скалам, росянки свернули свои экзотические зонтики, а блины расплющились по земле. Датчики буксира тоже показывали резкое увеличение влажности и плотности атмосферы, но и без этого стало понятно, что надвигается шторм. Потемневшее небо то и дело прорезали кривые вспышки молний. Только этого не хватало. Чарли, держись. Возможно, нас немного потрясёт. Предупредил меня МКАС, опуская спасатель ниже. Второй, взлетайте поскорее, нужно успеть убраться отсюда до грозы. Включил связь с оставшимся челноком капитан. У нас проблема. Двигатель завёлся, а турбины не реагируют на управление. Сами мы не взлетим, отозвался взволнованный пилот. Шерт На буксире уже не хватит топлива, чтобы поднять вас с планеты, особенно в условиях повышенного атмосферного давления, выругался МКАС. "Чарли, как долго ты будешь разбираться с этой проблемой?" обратился ко мне капитан. "Есть как минимум пять причин, по которым возникла подобная ситуация. Для диагностики нужно время, не менее получаса, и ещё час на устранение поломки", нервно кусая губы, призналась я. "Слишком долго". Шерт снова выругался капитан. Мне и самой хотелось помянуть этого неведомого тарианского зверя, но тут в голову пришла одна идея. Можно напрямую соединить турбины с рулевым блоком. Долго в таком режиме система не продержится, но долететь до Киры вполне реально. На этом мне нужно будет минут 10 не больше, сказала я. О том, что после такого форта или потом придётся перебрать весь рулевой блок по винтикам, я промолчала. С плановой работой я вполне разберусь позже. Сейчас главное поскорее убраться с планетоида. Отлично. Главное, чтобы они самостоятельно поднялись до стратосферы. Оттуда я смогу их довести. Садимся. Но постарайся управиться за 5 минут. Датчики показывают, что шторм будет очень сильным. сказал МКАС, направляя спасательный на ту площадку, где мы стояли ранее. Далее всё превратилось для меня в одну непрерывную гонку. Я уже не обращала внимания ни на взволнованные лица безопасников, ни на отвратительный слащавый запах, витавший в воздухе, ни на пристальное внимание Дэйрана. Передо мной была только цель. Паяльный аппликатор в моей руке не дрожал, и вроде бы всё выходило так, как задумано. Далее от меня ничего не зависело. Об успехе моей авантюры оставалось только молиться. «Пробуйте взлететь! Мы вас страхуем!» На ходу распорядился МКС. Капитан за руку тащил меня к спасателю, не обращая внимания ни на голубые искорки, что сразу же опутали наши запястья, ни на ошарашенные лица Кеа и Мика, заметивших это явление. Поднялся сильный ветер, поэтому помощь капитана была не лишней. Молнии били в скалы где-то недалеко от нас. В воздухе пахло озоном, от грохота грома закладывало уши. Я села и сразу пристегнулась, чтобы не отвлекать на себя внимание Дейрона. Через клубы поднявшейся пыли было плохо видно, но когда мы подняли немного выше, то я с гордостью наблюдала, как второй челнок без особых проблем поднимается все выше. Мое самодовольство длилось не дольше минуты, а дальше произошло то, что выбило все лишние мысли из головы. Прямо в корпус спасателей ударила молния.